ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вскоре после того, как силы Фолькера построились боевые порядки, наступил полдень. Небо приобрело свинцовый оттенок, а ветер стал холодней. Наш враг, по-видимому, основал новую базу в толине. Пока армия строилась в боевый порядок, в палатке, которая служила их штабом, Фолькер развернул карту и показал её юрию Заасу. «Что ж, каковы их намерения?» «Наверняка, чтобы пока мы атакуем одну из баз, противник мог атаковать нас с другой стороны», — ответил ЗАС. Теперь, когда он находился прямо на поле боя, его нервы стали натянуты ещё сильнее, чем обычно, а глаза постоянно вспыхивали, дыхание стало прерывистым, в то же время выражение его лица выглядело как у дьявола. «Верно», — серьёзно кивнул Фолькер. «Но мы можем также предположить, что их цель — заставить нас с осторожностью относиться к тому, что ты только что сказал...» и поэтому разделить наши силы пополам. «В таком случае...» сказал Юрия. «Отправьте мою авиацию на толине Если мы лез лес дотла, эта вымощенная булыжником база будет уничтожена в мгновение ока». «Естественно, я уже думал об этом. Кто угодно мог бы так подумать. Другими словами, противник будет думать в этом ключе», сказал Фолькер без спешки и нетерпения. На самом деле, его тон -то оставался довольно неторопливым. Это было то же самое отношение, которое он проявлял всякий раз, когда попадал в ситуацию, где пули могли засвистеть в любой момент, и это производило впечатление на окружающих отлично от того, которое можно сделать размахиванием мечом с лошади. Возможно, из-за того, что они были очарованы этим, и взрывной зааз и чрезмерно самоуверенный Юрия как можно меньше прерывали его. Несмотря на то, что он негодяй, который узурпирует именно следного принца Гилла, «Способ врага захватить крепость Джоза довольно хорош, если вы спросите меня», — легко сказал фолкер. «Итак, я думаю, что стану большим дураком и некомпетентным командиром». «Что вы имеете в виду, генерал?» «По всем правилам, это противник, которого мы должны победить, не получив ни малейшего ранения сами, поэтому мы намеренно обнажим кожу и пригласим себя поранить. Поступая таким образом, мы, однако, будем следить за тем, что сделает враг». «Даже сейчас вы все еще хотите посмотреть, что сделает враг». Именно эта фраза, казалось, повисла в воздухе, однако её никто не озвучил. «Во-первых, крепость Джозо...» Фолькер Берн постучал пальцем по точке на карте. «Именно туда мы отправим солдат а покосился Юрия, но Фолькер больше ничего не сказал. Два молодых генерала на мгновение оказались сбиты с толку неестественной тишиной, но очень скоро за казалось, что-то уловил и посмотрел на Фолькера. толина Мы собираемся проигнорировать её? Пока что да!» ответил Фолькер. «Противник занял две отдельные позиции и планировал захватить их клещи. Это должно быть очевидно для всех, и поэтому, по оценке Фолькера, они пытаются заманить их к себе. Они, вероятно, разместили высокомобильные военно-воздушные силы в Толлине и намерены защищать Джоза чтобы сдержать там основные атакующие силы. Так что не увлекайтесь ими. Враг что-то замышляет, что-то, что позволит им победить нас, несмотря на их низкую численность. И первый шаг к этому — разделить наши войска». «Итак, первое, что нужно сделать, это целенаправленно продвигать наших солдат на Джозу. Когда мы увидим, как движутся Толлины и сколько своих сил они направляют на помощь Джозу, движения всех армий, конечно же, будут подрегулированы». Что ж, это... Юрий и Заас ничего не сказали, но впечатления у них были схожие. Если бы Фолькер переоценивал врага, или другими словами, если бы враг был не более чем среднестатистическим командиром, его тактика, несомненно, была бы верхом глупости». Многие солдаты погибнут напрасно. Прекрасно поняв это, Фолькер ранее сказал, что отныне будет большим дураком и некомпетентным командиром. Гилл Мефиус, а точнее Орба и Фолькер Бэрон. Из них двоих Фолькер лучше справился с устранением первоначальных препятствий. По сути, Орба стал тем, кому нужно было стать дураком. Ему следовало притвориться, что он собирается сражаться с большой армией противника, против которой нет никакой надежды на победу, И на самом деле, если бы он был таким же, каким он всегда был до сих пор, он бы успешно сделал это. Но на этот раз Ораба недооценил своего соперника. Произошло ли это потому, что он зазнался победой в боях, в которых он до сих пор находился в невыгодном положении, или потому что с самого начала оказался зацикленная идея, что командующий, сражающийся с армией размером менее половины его собственной, не почувствовал бы необходимости быть бдительным? В любом случае, ему не хватало информации о Фолькере -бэроне. У не осталось ни резервных сил, ни энергии, чтобы подготовить новый план в случае неудачи своей стратегии. Таким образом, можно сказать, что данная ошибка с самого начала может уже определить, как будет протекать эта битва. Фолькер убрал палец с карты и посмотрел на Зааса Сидиуса. «Есть опасная задача. Могу я оставить её на тебя». Заас вздрогнул. По жесту, которым он ударил рукой по доспеху на груди, стало очевидно, что он дрожал абсолютно не из-за страха. «Когда дело доходит до поля боя...» «Единственные приказы, которые я откажусь выполнить...» Сверя поулыбнулся ЗААС. «Это приказы отступить до того, как мой меч станет красным!» Когда их стратегии и боевые порядки были завершены, оставалось только ждать сигнала к маршу. Когда казалось, что небо потемнело и затянулось облаками, особенно сильный солнечный луч иногда пробивался сквозь дыру в облаках и ярко освещал окрестности леса толина, который вскоре должен превратиться в поле битвы. Согласно стандартной стратегии... Фолькер расположил штаб-квартиру на возвышенности на холме, её защищали 400 солдат из дивизии «Чёрный стальной меч», а также сотни пехотинцев в главе с командиром батальона Уолтом. Очевидно, что это тот же человек, который ранее являлся командиром крепости Джозу, которого великолепно обманули и отобрали крепость, вследствие чего он стал посмешищем для окружающих. Уолт, однако, был не из тех людей, которые бесконечно изолировали себя и избегали других из-за стыда. «Пожалуйста, отправьте меня на фронт!» Умолял он Фолькера, стоя на коленях. Как командир, Фолькер охотно принимал оторвение, но хотя он и планировал эффективно использовать их численность, он не чувствовал необходимости включать отдельное подразделение в свою стратегию на столь позднем этапе, и поэтому дал им приказ защищать штаб. Уолджи определённо остался недоволен, но у него не было другого выбора, кроме как смириться с ситуацией. На самом деле... Если бы он увидел шанс, то даже был готов в одиночку атаковать самозванца наследного принца или фехтовальщика пошира, который втоптал его лицо в грязь. Но наряду с его яростной враждебностью появились также сомнения, которые он не мог стряхнуть под своим тяжёлым нагрудником. Впоследствии он услышал от своих подчинённых, что человека, с которым он сражался в единоборстве звали пошир, они также рассказали ему о его истории. Олд был занят, собираясь перебраться в крепость примерно в то же время, когда в салоне проводился фестиваль «Основание», Поэтому он практически ничего не знал ни о том, кто в этом году победил в гладиаторском соревновании, которое он сам когда-то выигрывал, ни об обстоятельствах окружающих его. Согласно тому, что он услышал, хотя пошир занял второе место в конкурсе, он также являлся отвратительным преступником, который спланировал восстание против Мефилса. Однако наследный приемс включил рабов, включая Пашира в своих прямых подчиненных. Можно легко предположить, что Пашир, ненавидящий Мефиуса по сей день, вступил в сговор с единомышленниками, чтобы убить принца, поставить на его место самозванца и захватить страну. Но действительно ли этот человек просто самозванец? Олд в замешательстве покачал головой с опухшим лицом, его осанка всё время оставалась очень достойной. Он пощадил Олда, хотя должен был покончить с ним. «Если ты хочешь со мной сразиться, попроси Фолькера позволить тебе присоединиться к фронту», сказал он тогда. «Ну, тогда всё в порядке». Олд не должен был мучиться бесконечно. Если он чего-то не понимает, ему просто нужно проверить всё собственными глазами и своим мечом. Обернув его этим дополнительным смысловым слоем, Олд поклялся себе, что непременно скрестит мечи с человеком, который называл себя наследным принцем. И поэтому, когда зазвучили барабаны, 600 солдат из дивизии пылающего копья за Аса Сидиуса первыми выступили вперёд. Большинство из них были пехотинцами, но имелось около 200 солдат, которые бережно несли ружья. Две пушки на колёсах тащили лошади, а над головой пролетело 12 дирижаблей. Ещё 200 солдат наступали перед основной силой в 600 человек. У них не было ни доспехов, ни оружия, а их внешний вид выглядел поистине жалким. Это были так называемые «рабы на поле боя». По сути, они являлись живыми щитами, и в соответствии с тем, что можно назвать традиционным способом ведения войны этой семьёй, домом Сидиус, то их воины всегда маршировали, толкая рабов перед собой. Хотя такая тактика могла показаться презренной, и Заос и его отец сумели завоевывать сердца рабов. Каждый отдельный раб отправлялся на поле битвы только один раз. Если они выживали, то становились свободными. Конечно, в будущем, если человек сам этого желал, его официально назначали солдатом. Вероятность смерти при таком раскладе, конечно, очень высока, но держись за мысль, что, если только смогу пережить этот один раз, рабы превращались в настоящих демонов войны. Иногда этот дух даже позволял им превосходить солдат, закалённых многолетним опытом. Поднимая копьи и размахивая грубыми лезвиями, они шли твёрдыми шагами. «Не торопиться!» — приказал Зас лошади. «Идите достаточно медленно, чтобы дать противнику время, чтобы испугаться!» Когда они оказались в пределах видимости крепости Джозу, в воздухе разнесся громкий грохот. Крепость произвела первый выстрел. Когда ядро врезалось в землю, осколки, смешанные с и песком, разлетелись во все стороны хотя они были ещё далеко, лошадь Зоаса встала на задние ноги и заржала. С силой, возвращая под контроль, Зоас взревел Вперёд! Вперёд!» Вдали от рядов солдат по обе стороны от них открыли ответный огонь орудия, поскольку они не были зафиксированы на месте, точность их оставалась низкой, но это также означало, что они отвлекали на себя вражеские орудия. В то время как обе стороны обменились первыми выстрелами с рёвом пушечного огня, Зоас послал Гонза к Фолькеру. «Значит, они все еще не двигаются». Можно было ожидать, что те, кто находятся в Джозу, не двинутся с места, заманивая к себе врагов. Однако, хотя войска Зоаса расположились таким образом, что их фланг оставался открыт для атаки, от Толлина не было абсолютно никакого движения. Тем временем в крепость Джозу прибежал посыльный. «Фольгер Баран, не так ли?» Когда Орбо услышал сообщение о том, что хотя пехота Зоаса постепенно приближалась, ведя ответный огонь, противник ничего не предпринимал, Только теперь он действительно узнал о том, с каким вражеским командиром столкнулся. Появление западной армии на границе означало, что Фолькеру пришлось быстро починить себе сторону Орбы, но вражеский командир по-прежнему сохранял великолепное спокойствие. Вдобавок ко всему, он был готов пойти на жертву, чтобы выработать тактику, которая позволит ему победить. Когда дело касалось чистой дерзости, Фолькер не отставал от Орбы. У Толлины в настоящее время не было рабочей силы, чтобы позволить им перебрасывать солдат. Вернее, так-то она и имелась, но сейчас было неподходящее время для их использования. Даже если бы противник действовал так, как он ожидал, и атаковал на двух фронтах одновременно, у них было недостаточно стрелков, чтобы удержать тот форт, поэтому у них нет возможности воспрепятствовать атаке зааса аса, его фланг. Он действительно это сделал. Джозу являлся просто одной из приманок, чтобы заманить врага. Это стратегия, которая означала нанесение ущерба... Но до тех пор, пока отряд не завершит свой манёвр, даже если они будут доведены до такой степени, что останется только один солдат с одним единственным орудием, они должны продолжать защищать свою территорию всеми возможными средствами. Он введет нас насквозь. Орба поспешно приказал отправить гонца к Толине, просить несколько дирижаблей для Джозу. Атака с фланга Зааса будет одним из способов ввести врага с их пути, но, честно говоря, он предпочёл бы, чтобы Толина предприняла охот без необходимости посылать гонца. Это стало доказательством того, что у них отсутствует хорошая координация. Хотя рассредоточение солдат с давних пор признано глупой тактикой, если бы только они могли двигаться с безупречной координацией, проводя свою операцию так, как если бы вся группа была всего лишь одним человеком, то это было бы то же самое, как если бы почти ни один солдат не был рассредоточен вовсе. Но при всем том, что роука и Адаен являлись давними товарищами, чьи симпатии совпадали с мнением принца, Их отношения с ним не являлись равным совместному ведению операций в течение длительного времени. Войска Зоаса меж тем почти приблизились к Джозу. Сначала полетели дирижабли, сопровождающие их марш, используя тактику «Атакуй, отступай». Затем, когда вражеский огонь перенаправился вверх, сухопутное подразделение начало свою атаку. Конечно, стрельба из крепости оставалась интенсивной, пули лились дождём, они одного с другим пронзали рабов и один за другим их павшие трупы складывались друг на друга, образуя небольшую холм перед фортом. ЗААС отдавал приказ о развертывании каждого взвода стрелков для ответного огня, в то же время демонстративно развивая флаг дома Сидиус со своей лошади, когда он скакал влево и вправо всё время ревя. «Не бойтесь! Послушайте, они меня даже не задели! Враг это всего лишь группа трусов, которых в конце концов одурачил самозванец! поле выпущенные такими, как они не достигнут нас, войнов!» Несмотря на свой возраст, он являлся во всех отношениях манерой импозантного генерала. Пока разворачивалась перестрелка, дирижабли спешили столь ли не на восток, но ЗААС быстро отреагировал на угрозу и приказал дирижаблям со своей стороны атаковать. В то же время, когда в небе над штабом началась битва, Фолькер кивнул. «Ах да, это такой способ привлечь нас к ним». Метод противника заключался в том, чтобы разделить атакующую сторону надвое, привлечь её к себе и вести решительный оборонительный бой. Планируют ли они, что Запад атакуют нас с тыла, когда придёт время? Фолькер встревожился, стоя у палатки штаб-квартиры. Перед ним лежала карта, на которой отслеживался текущий ход битвы. Нет, а что если их план заставить нас так думать? Если мы зациклимся на Западе, мы будем стремиться уладить здесь дела быстро и решительно. Атакуем, когда враг покажет бряш. Что-то промелькнуло в его голове. Отстранённая сила. Эта возможность поразила его... Сгруппировав солдат в две группы, их метод состоял в том, чтобы послать отдельные силы для атаки на штаб. Я вижу их насквозь. Причина, по которой Фолькер стал известен как необычайно стойкий мифийский командир, заключалась не просто в том, что он умел спасать отступление. Он был, так сказать, похож на орбу и стал известен тем, что собирал всю возможную информацию о противнике перед битвой. На этот раз информация была ограничена, поэтому он решил, что сначала потребуются жертвы, прежде чем они смогут распространить свою сеть, Теперь, когда он получил нужную информацию, Фолькер Бэрон больше не колебался. «Отправь послан Закьюри! Пусть он атакует Толину! Как только он сожжет этот ла, пускай присоединяется к ЗАСу и обеспечит огонь поддержки для атаки войск!» Как и предполагал Фолькер ранее, их военно-воздушные силы, вероятно, затаились в наспех построенном форте. Его оборона выглядела так, как будто она не может противостоять вражеским атакам более нескольких дней, Но если предположить, что там укрыты воздушные войска, то как только противник будет привлечён к ним, они смогут бросить этого врага в тупики и посеять беспорядок. В то время как Юрий и Заас выполняли его приказы, у Фолькера оставалась собственная дивизия меча из чёрной стали, чтобы защищать штаб. Везде, где казалось, что их могут атаковать, он размещал войска позади тех, которые располагались немного впереди, создавая двойные и тройные линии защиты. «И... скрытые ударные войска противника могут приближаться к нам», — сказал он. А затем разделил дирижабли и кавалерийский взвод более или менее пополам и приказал им разведать окрестности во всех направлениях, издалека доносились беспрерывные звуки бомбардировок и стрельбы. Тем временем... «На-на!» Отряд Пашира неуклонно приближался. Они пробирались сквозь рощу деревьев, но внезапно осознав, что к ним приближаются звуки эфирных двигателей, пошир приказал всем спешиться. Они все еще были на расстоянии, но дирижабли определенно летели над деревьями. Если не продолжат наступать, их вскоре обнаружат. Нас раскрыли. По лицу Пашура промелькнуло напряжённое выражение. В этот момент у них не оставалось другого выбора, кроме как вернуться. Он подал сигнал, и они повернули обратно и двинулись тем же путём, к которым пришли.